Глава 6. Востание луддитов потихонечку разгоралось в Англии, негласно поддерживаемое Римской империей. Примечание. Востание луддитов в реальной истории во времена наполеоновских войн работники в Англии поднимали восстание протестоя против замены их машинами. Обычно их рисуют такими варварами, бездумно крушащими машины, и такими противниками цивилизации вообще. На деле же ситуация была намного более сложной. И по большей части лудиты добивались элементарной социальной справедливости, хоть какой-то. Размах движения был таким, что в одно время большая часть английских войск воевала именно с лудитами, а не с Наполеоном. Да и в дальнейшем британские власти не чуть не церемонились с согражданами. Правда, называлось оно по-другому, но да не суть. И если в реальной истории восставшие пытались противостоять войскам, собираясь в отряды, то сейчас это были скорее партизанские действия в духе прославленной ира. И пропаганда. Примечание. Ир. Ирландская республиканская армия организация, борющаяся за окончательное освобождение Ирландии от британских оккупантов, в том числе и террористическими методами. Операция готовилась уже несколько лет, и листовки с нужными словами расклеивались и раздавались в рабочих районах Англии. Потихонечку, полегонечку, зато когда началось, все работники хотя бы приблизительно знали цели и методы восстания. Мелочь. А нет, получился таки принцип роя, когда арест и уничтожение крупных вождей не давало широкого эффекта. Да, собственно говоря, особых вождей не было, так, два десятка проповедников и идеологов. В большинстве же своём восставшие действовали небольшими группами, занимаясь по большей части поджогами фабрик. Изредка они объединялись и вырывались на заводы, ломая станки. К марту 1794 года Проповедник Генри Смит из Деваншера высказал не слишком оригинальную идею о яблочках, которые недалеко падают от яблони, и неожиданно проповедь получила широкий общественный резонанс, после чего лудиты занялись поджогами не только фабрик, но и домов фабрикантов, причём поджигать полагалось вместе с домочадцами и внимательно следить, чтобы те не выбирались из огня. Жестоко? Да как раз не слишком. В Британии власти мучии совершенно не церемонились с низшими классами, и активно применяя смертную казнь за любой пустяк с 9 лет. А во время подавления беспорядков возраст вообще не разбирался. Да и вообще, если ты вынужден отправлять детей работать лет так с пяти, потому что иначе тебе их банально не прокормить. Примечение, не превеличение, в то время, да и позднее, это никого в Англии не удивляло. Это нормой считалось отправлять ребёнка работать лет это так с 7 и 8. В 5 лет ребёнок уже мог собирать на улицах тряпки, щепки, дерьмо тоже ценность, просить милостыню и так далее. Чуть повозрослев, становились трубочистными, шли работать на шахтах. Да-да, с -да, 7-8 лет и так далее. Жалость к детям тех, из-за кого и сложилось это положение, как-то не получалось жалеть. Выставшие перешли к военным акциям. «Уже не боятся нападать на воинские части», – доложил прибывший из Британии агент. «Рано», – сморщился Рюгин. «Их кто-то подталкивал?» «Нет, сир», – уверенно ответил неприметный шотландец. Головы у некоторых от успехов закружились. К такой стратегии парламент просто был не готов, так что первоначально у восставших были серьезные успехи. И какое противодействие? Если где были опознаны восставшие, то войска целиком уничтожают рабочие кварталы, где они и проживали. Примечание. Было в английской истории и такое. Со свистом втянув воздух, Померанский закашлялся. К такому он не был готов. Нет виноват он в том, что подтолкнул нищие слои населения Британии к сопротивлению, он себя не чувствовал. Там и без него были постоянные стычки, переходящие в полноценные бои, когда против рабочих применяли артиллерию. Он так, а разве что вектор придал Но всё равно такой жестокости от английского элитажизма он не ожидал. И пусть понятие милосердия в XVIII веке скорее абстрактно и применяется разве что по отношению к высшим слоям населения, но даже французские революционеры такого себе не позволяли. Да, они проводили порой массовые казни, но почти всегда выборочно, соблюдая хотя бы видимость законности. Инциденты случались, особенно в провинции, но парижские власти хотя бы на словах выражали неодобрение. Ясно. Кроточку сдавлено произнёс Грифич, прокашлявшись. В Ирландии, в Шотландии. В Ирландии особо никому. Там после выступлений девяносто второго года всех активистов уничтожили, да и людей сильно провели. Так что пока просто вождей нет. В Шотландии? Шотландец замялся, но продолжил. В Шотландии выжидают. Основные разговоры выждать, пока Англия ослабнет и предъявить какие-то требования. А свобода речи даже не идёт. Просто равные права промышленникам и торговцам Шотландии с правами английских предпринимателей, не более. — Ладно, не мнись. Ты-то здесь при чем? — Да стыдно, Сир, — глухо сказал разведчик. — У нас есть шанс добыть себе свободу, а вместо этого? Отпустив Штюрлица, император призадумался. Вариантов развития будущего было несколько, и все имели свои плюсы и минусы. Так каждый день без войны усиливал его экономику. Но и врагам он давал возможность подготовиться получше. Так что в идеале хотелось бы выманить врагов на глупые действия, после чего разбить их по частям. А вот как это сделать? Вариант практически единственный. Франция. Там сейчас такой бардак, что можно и черта сделать одним из вождей революции. И пусть англичане достаточно плотно контролируют их, но... Не так уж и плотно. Среди вождей венецкой агентуры нет. А вот среди приближенных предостаточно. так что влиять на какие-то события пусть и косвенно он может. Так. Кто там у нас ныне самый долбанутый фанатик? Сен-Жуст Шкурадёр. Можно ли его подвести к мысли, что дух сильнее меча? Да запросто. Он и сам не раз толкал проповеди на эту тему, где, сказать, главное боевой и революционный дух, остальное вторично. И если внушить ему, что он сможет овести революционную армию на Римскую империю, можно. Но нужно ли Разбить его не составит труда, особенно если Сен-Жуст возьмет под свое командование фанатичный, но неумелый парижский сброд. Но не приведет ли это к затуханию революционного настроя? Затребовав в секретаря эти справку о нынешнем состоянии дел во Франции, Владимир с большим удовлетворением убедился, что не затихнет. Более того, сам Сен-Жуст ныне на грани гильотины и за повод остановить репутацию должен ухватиться. Так что остались мелочи. потихнуть в командование нужных людей, то есть тех, кто склонен к избыточной жестокости и садизму, после чего составить маршрут таким образом, чтобы войско максимально широко прогулялось по Франции, прежде чем вторгнуться в империю. Показав свои идеи Николичу, Рюгин сказал, «Таким образом, я хочу не быстрого разгрома врага, а разгрома, после которого они будут кричать о предательстве. Это первое. Второе. Желательно заставить их отступать по своим следам». то есть там, где они уже побывали и успели натворить нехорошего. Тогда какая-то часть из этих революционеров непременно попадется в руки обиженных. Появится повод мстить и так далее». Алекс внимательно выслушал. «Основную идею я понял, но тебе нужно четкое исследование плану». «Нет-нет», — замахал руками на военного министра император. «Как тебе удобней. С Юргеном посоветуйся, с Траубом». Мне нужна именно разбитая и паникующая армия врага, улептывающая от нас по землям, где они уже отметились. Хочу, чтобы во французской провинции стало чуть жарче, пусть своими проблемами занимаются, а не в нашу сторону глядят. Ну и коли начнётся такое безобразие ещё и в провинциях, то с экономикой у них будет заметно хуже. "Принято", с веселым азартом ответил фельдмаршал. "Задача интересная, многоходовочка это такая. То есть могу по своему усмотрению — Полностью на тебе. Лишь бы в конечном счете у Галлов беспорядка добавилось. — Спасибо. — Довольно, как объявшийся сметанный кот произнес серп. — Очень интересно.